Глава шестая. Хитроумный и дальго. Портрет неизвестного, следствие бессонной ночи. Анита отправляется в путь. Упражнение в притворстве. Гостиница со сладким названием. Записка брошенная в окно. Максимов проявляет нетерпение. Вечерняя прогулка. Преображение. Любовь и сумасбродство. Вражда едва не переросшая в дружбу. Беспокойный визитер. «Баскские песни под гитару», «Землеройная машина в действии», «Тревога Аниты», «Шаги в ночи», «Тот, кого не удалось разглядеть», «Искры и звезды». Памятуя о том, что для получения качественного изображения экспонированная фотопластинка должна быть проявлена как можно скорее, Максимов не стал дожидаться утра. Запершись в темном чулане, он бережно извлек из камеры негатив покрытый светочувствительным слоем йодистых солей, смешанных с колодием, и проявил его в растворе железного купороса, закрепив затем в гипосульфите. Когда пластинка подсохла, он наложил ее на пропитанную хлористым серебром бумагу и получил вполне четкий черно-белый отпечаток, с которым под утро и пришел каните «Вот, погляди на эту харю!» Снимок запечатлел освещенного электрической вспышкой человека в шерстяной накидке, который, пригнувшись, пробирался через сад к дому Кончиты. Лицо его с густыми бровями и мясистым носом сплошь усеивали отвратительный на вид оспины. — Это он, — сказал Максимов, — тот, который следил за нами, когда мы ходили к реке, и которого я подстрелил на холме. — Но ты же не видел его лица. — Одежда та же самая, и вон, пятно на бедре. «Кровь проступила сквозь штанину, отметина от моей пули». «Кто же это?» они Анита озадаченно рассматривала отпечаток под разными углами. «Это не бородатый Диего, не очкарик Пепе, не одноглазый отравитель, который привез нам ядовитые яблоки. И уж, конечно, это не тот мальчишка, что заманил нас в старую часовню». «Вывод очевиден. Под началом у сеньора Лусии гораздо больше сообщников, чем мы предполагали. Боюсь представить, сколько их всего». — А по мне так. Он не выглядит бандитом. — Зачем же он следил за нами? Зачем залез в сад и крался к дому? — На эти вопросы мне тоже хотелось бы получить ответы. — Мы их получим. С негативной фотопластинки можно сделать сколько угодно оттисков. Я передам их сеньору Лопесу. Пусть он снабдит ими своих ищеек и распространит по городу. Мы обложим это отребье со всех сторон. Они носа не посмеют высунуть на улицу. — По-моему... «Ты все упрощаешь?» — Анита еще раз взглянула на снимок, подумала. «Или напротив. Усложняешь». «Ты это к чему?» Максимов широко зевнул и потер красные от усталости глаза. «Да так. Тебе надо отдохнуть. Всю ночь не спал». Еще один зевок шире предыдущего. Выпущенный из пальцев листок фотобумаги спланировал на половице. Анита подобрала его, положила на столик. «А как же, сеньор Лопес...» Слабо запротестовал Максимов и сел на перину. «Надо же сходить, отнести». «Я сама этим займусь». «Но ты не умеешь проявлять снимки. Я тебе научу. В чулане есть специальная ванночка, в нее наливаешь». Что именно надо налить в ванночку, он да сказать не успел. Обмяк повалился на подушке и через мгновение уже сопел. Анита не стала его будить, и на цыпочках вышла из спальни. Фотоснимок носатого незнакомца так и остался лежать на столе. Вероника стряпала завтрак, ворча себе под нос, что разрекламированная дрезовская мясорубка давится с жесткой испанской говядиной и проще рубить мясо на фарш по старинке большим полукруглым ножом. Кончита, которая, избавившись от одиночества, начала постепенно возвращаться к жизни, сидела перед зеркалом, заключенным в бронзовую раму и завивала волосы, накручивая их на матерчатые рулончики. Сильвия, со сноровкой умелой горничной, помогала ей. Анита не стала дожидаться обещанных Вероникой пожарских котлет, пожевала спаржи и направилась в город. Нет, она не пошла в управление гражданской гвардии, не потревожила сеньора Лопеса. Она миновала церковь Святого Антония, с наслаждением прогулялась по дорожкам обширного сада, И вошла в здание с вывеской гостиницы Лабрадор. Там она сказала сидящему за стойкой партье, что приехала издалека, впервые гуляет по городу и не знает, как добраться до монастыря Сан-Пускуаль, известного своей красотой. Партье стал в подробностях описывать маршрут, но о нити вдруг сделалась плохо. Она села на полированный стул и попросила воды. Партье умчался, а она, чудесным образом исцелившись, раскрыла лежавший на стойке журнал, куда записывались имена постояльцев. Бойко его пролистала и покинула гостиницу еще до того, как вернулся портье со стаканом. Аналогичная история произошла еще в двух гостиницах, однако в третьей с названием «Касса де Фреса» — «Клубничный дом», располагавшийся недалеко от бычьей площади, к моноспектаклю добавился еще один акт. Изучив записи в журнале, Анита вырвала из него чистый лист — Схватила со стойки перо, обмакнула в чернильницу и начертала несколько слов. Помахав листом, чтобы чернила скорее просохли, она сложила его в восемь раз и спрятала за корсаж. Эти действия заняли лишние полминуты, поэтому портье успел вернуться с водой. Анита снова приняла измученный вид, сделала два-три глотка, расцвела, наговорила множество благодарностей и, отказавшись от предложения позвать доктора, удалилась. Очутившись на улице, она обошла здание гостиницы, пересчитала окна на втором этаже, что-то прикинула и остановилась перед крайним справа. Оконная рама была приоткрыта по случаю теплой погоды, что Аниту весьма обрадовала. Она подобрала с земли камушек, обернула его запиской и, примерившись, забросила через окно в гостиничный номер. Совершив этот маневр, она немедленно отскочила назад и спряталась за стволом растущего поблизости каштана. Солнце било ей в глаза, но она сумела разглядеть мужскую голову, высунувшуюся из комнаты. Постоялец поглазил по сторонам, никого не увидел и скрылся. А то не стала дожидаться, выйдет ли он во двор, чтобы установить, от кого прилетело ему негаданное послание, и поскорее покинула территорию гостиницы. В хорошем настроении, с чувством выполненного долга, Она пофлонировала еще немного по городу и обратила, между прочим, внимание на толпу, собравшуюся возле строящейся железнодорожной станции. По большей части это были рабочие, заканчивавшие отделку вокзала, но присутствовали и зеваки, которым Анита не сочла зазорным присоединиться. Станция в Оранжуэце, несомненно, стоила того, чтобы ею полюбоваться. Возведенная в традиционном для Испании мавританском стиле, Она выглядела как ступенчатая пирамида с тонкими колоннами и полукруглыми арками, в которые был встроен строгий орнамент, напоминавший ступицы тележного колеса. Четверо мастеров, стоя на высоких лесах, укрепляли на большом циферблате стрелки вокзальных часов. Подойдя поближе, Анита заметила среди любопытствующей публики толстого господина в светлых брюках, темно-синем бурнусе, Из-под которого выглядывал бархатный жилет и цилиндре шапокляки. Пестрый костюм дополнял завязанный бантом широкий галстук. Господин прохаживался подле двуконного экипажа с российскими орлами на дверцах. Экипаж охраняли застывшие по бокам юнкера гренадерского роста. Еще один великан сидел на козлах. Эта свита свидетельствовала о том, что господин не праздный вояжер а важное должностное лицо. Анита подошла к нему и поздоровалась по-русски. Анна Сергеевна!» Заулыбался он ей, как старый знакомый. «Вы меня знаете?» Он чмокнул ей руку в лайковой перчатке. «Имею честь отрекомендоваться. Статский советник Василий Антонович Тищев, специальный представитель Российского министерства иностранных дел в Мадриде». Как вам должно быть ведомо, государь наш Николай Павлович, следуя решению съезда монархов трех великих держав, отказался признать вступление на престол королевы Изабеллы, поэтому между Испанией и Россией уже более 15 лет отсутствуют дипломатические отношения. Тем не менее, мы не оставляем без поддержки соотечественников, где бы они ни находились». «Поэтому в Мадриде у нас есть небольшое представительство, действующее от имени российского посланника в Португалии Сергея Григорьевича Ломоносова. Вот это весь мой штат!» — он указал на юнкеров. «Едины во многих лицах курьеры, секретари, заодно и телохранители. Времена нынче неспокойные, без охраны как-то боязно». Анита отметила, что Василий Антунович как истинный дипломат, наговорив кучу слов, так и не ответил на ее вопрос. Впрочем, он тут же исправился. «Я по долгу службы слежу за всеми российскими подданными, пребывающими в Испанию. Сойдя на берег в Барселоне, вы отметились в порту, и ваши данные были переданы мне по телеграфу. Вы указали маршрут следования, и я знал, что вы остановитесь в Аранхуэсе». Господин Тищев произносил название города на испанский лад. «Но как вы поняли, что я — это я?» «По моим сведениям, других россиян, кроме вас, вашего супруга и служанки, варанхуэси сейчас нет. К тому же на вас — вот это!» Он показал рукой на малахитовый кулон на шее Аниты. «Такие украшения делают только в России!» «Вы наблюдательны!» «Профессия обязывает, сударыня!» «И вы приехали в оранжуэц?» «Чтобы повидаться со мной?» «О, нет, не совсем. Вон какая грандиозная стройка затеяна!» Тищев кивнул на станцию и подведенные к ней железнодорожные пути. «Хотелось увидеть все собственными глазами. И еще...» Он понизил голос. «Мое начальство попросило разузнать нюансы предстоящего торжественного открытия магистрали». «У нас ведь тоже в этом году будут открывать первую колею между Москвой и Петербургом. Вдруг найдется, что перенять?» «В таком случае не буду вам мешать», — Анита ответила статскому советнику вежливый поклон. «Приятно было познакомиться, Анна Сергеевна», — ответил он. «Я сегодня же возвращаюсь в Мадрид, но на следующей неделе приеду снова. У меня тут еще дела. Не возражаете, если я заеду к вам на чай?» «Вы остановились у сестры? Где это?» Анита объяснила Василию Антоновичу, как добраться до дома Кончиты, а потом всю дорогу от станции раздумывала, не лучше ли было тактично намекнуть ему, что его визит нежелателен. Какие могут быть гости, когда в подвале вот-вот начнет работу железнозубая землечерпалка? Однако личность господина Тищева заинтересовала Аниту, поэтому в результате томительных раздумий она решила что все же поступила правильно пусть приезжает поговорим на чистоту посмотрим что за птица вернувшись домой она застала алекса уже пробудившимся он взглянул на часы проклял себя за неуместную сонливость забормотала необходимости немедленно идти к сеньору Лопесу и передать ему фотоснимки пятнистого бандалеро анита попросила его не суетиться — Не надо никуда бежать, а с Бандалеро, если хочешь, я познакомлю тебя сегодня же вечером. — Ты? — уставился он на нее в изумлении. — Разве ты знаешь, где он? — Более или менее представляю. — Тогда идем скорее, схватим его, пока он не скрылся. Мне показалось, у него нет намерений скрываться немедленно, а договорилась я с ним на девять часов. Идти раньше бессмысленно, если мы хотим застать его на месте». И более ничего Максимову не удалось из нее вытянуть. Оставшееся время, до вечера, он провел в подвале, заканчивая монтаж парового котла. Но сегодня все валилось из рук. Работа продвигалась медленно, ибо мысли были заняты другим. Как ни претерпелся Максимов к фокусам супруги, ей всякий раз удавалось его удивить. Наступил вечер. Грохот, доносившийся из подвала, временно превращенного в мастерскую, становился все беспорядочней, перемежавший его ругательство все неприличней, а Анита, как ни в чем не бывало, сидела в гостиной и болтала с кончитой о детских годах, развлекая Сильвию забавными воспоминаниями. Лишь в начале девятого она прервала разговоры, сказала, что хочет совершить небольшой эмоцион, и звучно стукнула каблуком в доски пола. — Алекс, выходи, нам пора. Он выпрыгнул из подземелья, как чертика с табакерки, в мгновение ока переоделся и замер, ожидая дальнейших распоряжений. — Что взять из оружия? — Возьми револьвер. Надеюсь, стрельбы не случится, но пусть будет. — Не позвать ли нам в подмогу взвод жандармов? — Никого не нужно. По моим ощущениям, тут дело не столько опасное, сколько деликатное. Снарядившись должным образом, они отправились к уже знакомой, а не гостинице «Клубничный дом». Пока шли, стемнело. Максимов нервничал. Его рука лежала на рукояти револьвера. — Алекс, расслабься, — посоветовала Анита. — Если ты ненароком нажмешь на курок, то прострелишь себе ногу. Или еще что-нибудь ценное. Кстати, мы уже пришли. — Преступник живет в гостинице? — недоверчиво спросил Максимов, глядя на пряничный домик, никак не ассоциировавшийся с притоном мазуриков. Анита ничего не ответила, потянула его за угол. Они притаились за тем каштаном, который сегодня уже послужил ей укрытием. «А теперь что?» «А теперь будем ждать. Девяти еще нет». Минуты ползли мучительно долго. Максимов то и дело вынимал из кармана купленные в Швейцарии часы «Хантер», сверялся с ними, и ему казалось, что стрелки движутся невероятно медленно. На ближайшей церквушке пробило девять. Анита, сохранявшая флегматичный вид, оживилась, показала рукой на окно второго этажа. Оно не было освещено изнутри, но в отблесках стоящего на углу фонаря просматривалось достаточно хорошо. — А вот и он. Пунктуален, как король. — Кто он? — Тсссс, сейчас увидишь. Оконная рама распахнулась настежь, оттуда выбросили веревочную лестницу. Чуть погодя из окна вылез человек в шерстяной накидке — И, по-гимнастически, перебирая руками и ногами, стал спускаться вниз. Когда он достиг земли, Анита и Максимов вышли из-за дерева. «Добрый вечер», — сказала Анита. «А вот и я, как обещала». Человек повернулся на голос, и они увидели рожу в крапинах оспы, точно такую, как на фото отпечатки, сделанном ночью. Узрев Аниту, Рябой раздвинул рот в улыбке, но через секунду в поле его зрения попал Максимов, и улыбка пропала. «Вы не одна!» — прозвучал чистый, так не к отвратительной внешности голос. «Как добропорядочная дама, я пришла в сопровождении своего мужа. Позвольте представить, Алексей Петрович Максимов, майор в отставке». Максимов чел нужным коротко поклониться, но руки не подал, Его визави также не изъявил такого желания. Надувшись, он смотрел на Аниту. «В своей записке вы не сообщили, что придете с мужем». «Но я и не сообщала обратного». «Что за записка? Нелли?» — спросил Максимов ревниво. Хотя ревновать к такому страшилищу было комично. Носатый человек молча подал ему листок бумаги, на котором Анита днем написала следующее. Сеньор Ольмас. Если вы желаете видеть меня, ту, которую вы спасли от кровожадного Махо, то извольте сегодня в девять вечера покинуть ваш номер. Я буду ждать возле гостиницы. Анита Морьянтес Максимова. Сеньор Ольмас? Он однажды спас меня от бородатого Диего. Я тогда еще приметила вот эту татуировку. Анита показала на руку Насатого, где красовался рисунок хризантемы а потом увидела ее на фотографии и сразу поняла, кто был нашим ночным гостем. — Все правильно, сеньора. Ольмас, поняв, что разоблачен, отсоединил от лица накладной нос, оказавшийся искусной подделкой из папье-маше, а потом подошел к бившему между деревьев фонтанчику и смыл с лица безобразные пятна оспины. — Зачем вам этот маскарад? — поинтересовался Максимов. — Не хотел привлекать лишнего внимания к своей персоне. Наблюдение за вами и вашим домом могло показаться предосудительным. Мне было неловко. — Настолько неловко, что свои ночные вылазки вы совершали, покидая гостиницу не через дверь, а через окно, чтобы не попадаться на глаза портье. Анита подошла к стене и показала видневшиеся на газоне вмятины от стоп. — Я сообразила это, когда увидела эти следы. «Потому мы с Алексом и заняли позицию именно здесь». «Гениальный расчет, сударыня!» — уныло польстил ей дон Ольмас. «Ну а теперь, — сказал Максимов, — объясните же, зачем вам понадобилось наблюдать за нами? Вас подослала Лусия?» Ольмас выразил на своем преобразившемся и весьма привлекательном лице изумление. «Кто такая Лусия? Я ее не знаю. Я действовал по собственному желанию». Каково же оно, ваше собственное желание? Я влюблен в вашу жену и хотел увести ее от вас. У Аниты дыхание зашлось от такого признания. Она с опаской посмотрела на Максимова, ожидая, что тот в ярости засветит испанцу в челюсть, по всем правилам бокса, или же потребует немедленной сатисфакции. Алекс горяч, с него станется но Максимов оценил прямоту, с какой прозвучал ответ на заданный им вопрос, и остался спокоен. «Как же вы намеревались все это провернуть? Выкрасть ее, как делают в кавказских аулах? Если бы понадобилось, я бы пошел на все!» — пылко заявил молодой Казанова. «Для начала требовалось выяснить, какие у вас отношения. Если бы оказалось, что она несчастлива и живет с вами лишь ради того, чтобы соблюсти приличие, я бы вас застрелил!» «Благодарю за откровенность, но пока что я был ближе к тому, чтобы застрелить вас!» Максимов выпрямил палец в направлении ноги своего собеседника. «Надеюсь, рана, которую я нанес вам, когда вы давича драпали от меня по холму, не слишком опасна?» Влюбчивый юнец презрительно фыркнул. «Я уже и забыл о ней! Если бы мы дрались по правилам дуэльного кодекса, я бы показал вам, что отменно владею оружием, будь то шпага или пистолет!» В голосах мужчины зазвучали напряженные ноты, и Анита от греха подальше прервала завязавшуюся пикировку. «Дон Ольмас, в нашей семье все обстоит благополучно. Я счастлива, и мое положение меня полностью устраивает. Поэтому прошу вас прекратить преследование и избавить меня в дальнейшем от вашего надзора». Получив отпор, дон Ольмас потух, его плечи опустились, он явно желал что-то возразить, но не находил нужных слов. За него неожиданно заступился Максимов. «Нелли, по-моему, ты несправедлива. Этот кабальяра не сделал нам ничего дурного. Он даже выручил тебя, как ты говоришь. Надо ли осуждать его за искренность?» «То есть вы на меня не злитесь?» — воспрял духом баскский ловелас. «Ничуть. Сейчас уже поздно. Нам пора возвращаться домой. Но, если хотите, можете в один из дней зайти к нам. Посидим за рюмкой хереса» или ликера, если он вам более по вкусу, и все недоразумения сами по себе разрешатся. Дон Ольмас с радостью ухватился за приглашение, долго тряс Максимову руку и выражал сожаление по поводу того, что не сразу разглядел в нем джентльмена. Расстались почти друзьями. После изысканно вежливого прощания молодой лавкач юркой обезьяной вскарабкался в свою комнату, а Анита и Максимов отправились в освояси. «Зачем ты пригласил его?» Спросила Анита, когда они, окутанные ночной темнотой, шагали мимо холма к дому Кончиты. Он ведь обязательно придет. И пускай... Похитить тебя я ему не позволю. Зато нам есть о чем его расспросить. Если он следил за домом, то возможно видел кого-то из шайки сеньоры Лусии. Его сведения могут нам пригодиться. Уго! восхитилась Анита. Да ты такой же хитроумный Дальга, как и он? Не отрицаю. Ты вечно меня недооцениваешь. На завтра, уже никем и ничем не отвлекаемый, Максимов с удвоенной энергией вернулся к сборке землеройной машины. Темпы убыстрялись по мере убывания деталей. Алекс, обладая инженерными познаниями и чутьем технаря, безошибочно определял необходимые сочетания, и к вечеру агрегат был собран до последнего винтика. Он стоял посреди подвала, неказистый, с приподнятой кверху стрелой, на конце которой торчал ковш, похожий на лапу мифического чудища. Максимова в процессе монтажа беспокоил вопрос, как хорхи собирался выводить из подземелья продукты горения. Но и эта проблема нашла решение. На дне последнего мешка отыскался длинный рукав из воздуха непроницаемой конопляной парусины. Его легко было надеть на выхлоп парового котла, вывести из подвала через вентиляционное отверстие и подсоединить к камину. Ввиду того, что дни все еще стояли нежаркие, дым, поднимающийся над каминной трубой, не мог навлечь ничьих подозрений. Понятно, что по мере углубления агрегатов в подземную толщу рукав пришлось бы надставлять, но Алекса это не беспокоило. Он надеялся, что раздобыть плотную ткань в оранжуэце не составит труда. На худой конец ее можно будет заказать в Мадриде, а рукав Кончита с легкостью пошьет при помощи механической штопольной машины. Наконец, все было налажено и подготовлено к испытаниям. Максимов наметил пробный пуск машины на утро, но планы пришлось изменить, так как завтраку в дом на куличках пожаловал посетитель Рамон Мигель Ольмас собственной персоной. Он сменил свою шерстяную накидку на модный европейский «карик», с пелеринами, а лицо его, лишенное уродского грима, выглядело свежо и как никогда прекрасно. Без сомнения он собирался произвести на объект своей страсти неизгладимое впечатление. Гостя приняли учтиво. Кончита, предупрежденная о его возможном появлении, оказала ему честь и посадила во главе стола. Дон Ольмас, попав в компанию, выказал себя человеком общительным, без устали сыпал шутками, рассказывал смешные истории, что поначалу казалось увлекательным, но на третьем часу стало утомлять. Максимов сделал попытку перевести разговор на более актуальные темы, начал окольными путями выспрашивать, не сталкивался ли Дон Ольмас во время своих ночных бдений, с какими-либо темными личностями, околачивавшимися вокруг дома Кончиты. к Ко всеобщему разочарованию Дон Ольмас ответил, что не встречал никого, кроме бородатого грубияна, которого прогнал в тот памятный день, когда впервые удостоился счастья лицезреть Аниту. Его мало интересовали посторонние персоны, пред его очами маячил один единственный образ — понятно, чей. Слушая его, Максимов с каждой минутой мрачнел и жалел о том, что повел себя с этим пустомелей так обходительно. Помимо прочего, гость оказался поклонником крепкого тернового ликера, известного под названием «Почаран», пил его рюмка за рюмкой и хмелел на глазах. Анита попробовала заговорить об истинных обстоятельствах, приведших Дона Ольмаса в оранжуэц. ведь миф об искателе удачи, который он рассказал ей в первую встречу, был сочиненным на ходу, не так ли? Ответ она получила невнятный и малосодержательный: какие-то коммерческие переговоры, связанные с поставками винных материалов, и еще сыров, и еще. Да черт побери, сеньора, к чему вам эти скучные подробности? Увидев клавесин, гость загорелся идеей пленить своих слушателей пением. Он исполнил три баскские народные песни, оказавшись не таким уж скверным солистом. Особенно поразила аудиторию широта его голосового диапазона. Дон Ольмас, забавляясь, начинал композицию басом, а заканчивал такой пронзительной фистулой, что закладывало уши. Пожалуй, он мог бы зарабатывать выступлениями хорошие деньги, если бы относился к своим способностям более серьезно. Увы, финал концерта оказался скомканным из-за пагубного воздействия 30-градусного почарана. Дон Ольмас захлопнул крышку клавесины и пошел бродить по дому в поисках отхожего места. Несмотря на то, что Максимов вызвался быть его проводником, он умудрился ввалиться в кухню, затем в кабинет Хорхе, раза два растянулся на полу, смахнув ненароком со стола бумаги, в заключении, когда его уже провожали, а правильнее сказать «выпроваживали», рухнул еще и в передней, свалив коробку с хранившимися в ней ключами. Максимов взял своего незадачливого соперника за шкирку и припроводил до гостиницы. Кончита, игравшая на протяжении всех посиделок роль терпеливой хозяйки, помогла Веронике навести в комнатах порядок и попросила Аниту больше не зазывать в дом таких неуправляемых гостей. Максимов, вернувшись, выразил чистосердечное раскаяние. — Дурака свалял, признаю. Кто ж знал, что он такой пьянчуга? И что, обидно, ничего полезного нам не сказал. «Ты не виноват, Алекс», — возразила Анита, которая выглядела нераздраженной, а скорее задумчивой. «Будь уверен, если бы ты его не пригласил, он бы сам придумал повод сюда явиться». «Если он еще раз посмеет прийти и заикнуться о любви к тебе, я отработаю на нем все приемы бокса, какими меня учили в Берлине и в Париже». «Любовь? Нет, Алекс, любовь тут ни при чем. Я умею читать взгляды мужчин». В глазах Дона Ольмаса не было и намека на чувства. Оборвав, как всегда, разговор на самом интригующем месте, Анита напомнила мужу, что настал час для испытаний собранной им машины. Этого события ожидали все жильцы дома на куличках, в том числе Сильвия, которая хоть и верила свято в гении своего отца, но не могла дать гарантии, что его расчеты оправдаются. Максимов заранее запустил паровой котел проверил, уходит ли дым через рука в трубу. Агрегат стоял готовый к работе, попыхивал клапанами и подрагивал в предвкушении запуска. Максимов взял кувалду и четырьмя богатырскими ударами раскрошил украшенную изразцами стену подвала, обнажив земляной пласт. Хрустя подошвами по осколкам плиток, он попросил публику отступить как можно дальше, подошел к машине и задвигал стальными рычагами. Машина ожила. Схрапнуло, как конь, которому дали шпоры, загремели цепи, и, приведенные ими в движение ковш, хищно вгрызся в слежавшуюся почву. В лучах двух водородных горелок во все стороны полетели серые сухие комья, поднялась туча пыли, заставившая зрителей закашляться. Но восхищение от увиденного пересилило дискомфорт. Максимов умело управлялся с регуляторами, действуя подобно кукловоду, который плавно и точно перемещает лаги с послушными марионетками. Землечерпалка, повинуясь человечьей воле, расширила проход и торжественно, лязгая, вкатилась в него. Она смахивала на гигантского крота, прокладывающего себе путь в земной толще. — Такими темпами! — пророкотал Максимов, стоя на подножке позади котла и перебрасывая рычаги слева направо и справа налево. — Мы через неделю доберемся до места! — Это он, конечно, погорячился. Во-первых, прорыть предстояло отнюдь не кротовую нору. Шахта высотой в полтора человеческих роста и шириной без малого в две сажени — делать ее меньше не позволяли габариты землечерпалки — требовала крепежа по всем правилам проходческого искусства. Сосновые доски и столбы для этой цели Максимов нашел на чердаке. Несомненно, их заготовил Хорхе, планируя использовать по тому же самому назначению — но транспортировать их в подвал и устанавливать оказалось занятием нелегким, отнимавшим много драгоценного времени. По факту Алекс трудился в качестве проходчика лишь первые полдня, а затем переквалифицировался в крепильщика. Из прочитанной литературы он знал, что деревянные столбы сопоставимы по прочности с железными балками — Причем железо под давлением сразу гнется, а дерево сперва покрывается трещинами вдоль волокон и тем самым предупреждает шахтеров об опасности обрушения. Столбов на чердаке нашлось не так много, иначе они своей тяжестью обрушили бы потолочные перекрытия, но Максимов рассчитывал пополнить их запас в ближайшем лесу. Паровая машина, чтобы развить требуемую мощность, поглощала неимоверное количество угля. Запасы, имевшиеся у Кончиты для обогрева дома, иссякли в первый же день. Максимов, взяв помощницу Веронику, обошел всех городских угольщиков и закупил пять больших подвод с топливом. На вопросы, зачем столько, он отвечал, что его дрожайшая половина отличается повышенной зябкостью и требует, чтобы комнаты были нагреты, как банные парилки. Привезенным углем засыпали чулан, все сараи во дворе и половину кухни. Вскоре возникла еще одна серьезная проблема — некуда было девать вынутую землю. Пробовали складировать ее в порожние бочки из-под вина, рассованные по углам подвала, но ковш имел такой объем, что наполнял одну бочку в три приема. Кончита разрешила завалить землей весь подвал, если ничего другого не придумается, а Нита резонно ответила, что это не выход. Чтобы вместить всю предполагаемую кубатуру, потребовался бы целый подземный зал, поэтому Максимов не придумал ничего лучше, чем удалять грунт через подвальный лаз. Для этого понадобилось сконструировать простейшее подъемное устройство, представлявшее собой комбинацию из канатов, блоков и вместительной бадьи. Максимов, свыкшийся теперь с ролью шахтера, ибо никто, кроме него, не умел управлять паровой лопатой, наполнял бадью землей, Поднимал наверх, и там женщины общими усилиями выволакивали емкость наружу. Землю поначалу ссыпали на грядки и клумбы кончиты, но когда они взбухли, как подошедшее в тепле сдобное тесто, стали вываливать за дом, в взоросший сорняками ров. Этим нелегким трудом занимались в основном Манита и ее сестра. Вероника была загружена готовкой еды и уборкой помещений, а для Сильвии, еще не восстановившейся после злоключений, в плену Бондолерос нашлось не менее важное занятие. Едва Максимов запускал своего рыкающего, плюющегося паром и дымом бронтозавра, она выходила на улицу и с праздным видом прогуливалась близ дома. В ее задачу входило — следить, не слышит ли кто из посторонних шума, который нет-нет, да и прорывался на поверхность. Если в пределах видимости показывался прохожий или проезжий, направлявшийся по дороге в объезд холма мимо дома Кончиты, Сильвия возвращалась во двор и подавала сигнал с помощью дверного звонка, от которого Максимов протянул дополнительную бечевку к себе в подвал и прикрепил к ней колокольчик, бренчавший так громко, что его не заглушал и рев парового агрегата. По этому сигналу прокладка тоннеля временно приостанавливалась, водворялась тишина. Когда Сильвия убеждалась, что опасность миновала, она давала новый сигнал, и машина снова врубалась в земную плоть. Впрочем, опасность в буквальном понимании этого слова как будто отступила от порога дома на куличках. Никто не устраивал на него ночные набеги, никто не охотился на его обитателей, никто им не угрожал и никуда не заманивал. Фотографический аппарат после разоблачения Дона Ольмаса оставался на боевом взводе, однако уже который сутки бездействовал, никем не тревожимый. Кончита начала успокаиваться. Она внушала себе, что злодеи, от чьих рук погиб Хорхе, испугались преследования со стороны гражданских гвардейцев и предпочли оставить свою затею с добычей серебра, перебравшись в более безопасные для себя края. То же самое авторитетно заявлял господин Лопес, который о серебре ничего не ведал, зато был высокого мнения о своем ведомстве. Его подчиненные прошерстили весь город и всю округу, но не нашли ни малейших следов шайки сеньоры Лусии. А ведь не могло такого быть, чтобы полдюжины человек взяли и испарились, как роса на Кастильском солнце. Но чем благостнее становилась обстановка вокруг дома, тем напряженнее делалась Анита». Она говорила Алексу, что затишье обманчиво и в скором времени прервется. Он в ответ бурчал невразумительно, не то споря, не то соглашаясь, а, короче говоря, просто обозначил реакцию на слова жены. Проводя почти все дневные часы под землей и фут за футом продвигаясь к цели, он перестал думать о преследователях. Ему важно было, чтобы агрегат функционировал исправно, и начатое предприятие в конце концов завершилось триумфом. А все же интуиция Аниту не обманула. Как-то в поздний час, когда всем уже полагалось спать со стороны прихожей, долетело едва уловимое поскрипывание. Анита, третью ночь маившаяся от бессонницы, сразу навострила уши. Нет, не почудилась. Кто-то шел по дому. Кто-то чужой, а потому осторожный, крадущийся, замирающий через каждые две-три секунды. Анита потянула Максимова за нос и тут же зажала ему ладонью рот, чтобы не издал неосторожного возгласа. Он повел заспанными глазами, заелозил, пробуждаясь. Анита приложила к своим губам указательный палец, а после направила его в сторону стены, из-за которой доносились взволновавшие ее звуки. Максимов по армейской привычке разом стряхнул с себя сонное оцепенение, напрягся, кивнул в знак понимания. Обменялись скупыми жестами — Анита взяла со спинки стула большой платок, накинула его на плечи, прикрыв деликатный ночной убор. Проверила, заряжен ли мортимер. Максимов уже стоял в дверях, держа одной рукой верной дрейзе, а другой — водородную горелку. Он и зажечь ее успел, но надвинул на стеклянные бока непрозрачные заслонки. Таким порядком двинулись через комнаты к источнику скрипа. А тот уже переместился, стал словно бы опускаться вниз, а потом и вовсе пропал. Он там, Максимов указал на разверзшийся в полу черный зев. Это был ход, ведущий в подвал, где стояла паровая машина. Алекс без промедления сбежал по ступенькам вниз, уже не таился в подполье у стены, где начинался прорытый машиной тоннель, кто-то копошился, но тут же затих, когда раздались шаги. Максимов вытянул вперед руку, зычно скомандовал по-испански «Сдавайся!» и нажатием кнопки убрался со светильника заслонки. Яркий свет залил помещение, заставил всех зажмуриться, всех за исключением злоумышленника — В его руке что-то сверкнуло, поярче горящего в колбе газа, и светильник разорвался на миллиарды мельчайших частиц. Взрыв был настолько сильным, что Максимова сшибло с ног. Он упал плашмя на жесткий пол, ушиб спину, выронил револьвер, который отлетел куда-то в сторону. Щеки точно ошпарило кипятком, в ноздри ударил смрад паленого волоса, а мимо кто-то стремглав пронесся, топоча как мустанг. — Держи его! — крикнул Максимов Аните, но где там? Она хоть и преграждала собою выход, стоя на каменных ступенях, но только и смогла, что нацелить ствол Мортимера на бесформенный силуэт и тонко пискнуть. «Стой — Стой! Шпион повел себя галантно, не стал сметать ее с пути, а вцепился в канат подъемной установки, громоздившейся подле лестницы, и мигом взлетел по нему кверху. Анита, видя за беглецом дулом пистолета, надавила на спусковой крючок. Внутри ненадежного оружия что-то сухо клацнуло, но к ожидаемому выстрелу это не привело. Топот прокатился над головой Аниты по комнате, коротко зевнула дверь, и все смолкло. «Алекс, ты цел?» «Цел!» — прокряхтел Максимов, натужно поднимаясь на ноги. Лицо немного огнем опалило, и осколками посекло. «Бриться дня три не буду. Хорошо, еще водорода в горелке было мало» а то бы рвануло так что от нас мокрого места не осталось бы почему ты не стреляла пистолет заела!» анита с ненавистью взглянула на подведший ее мортимер бывает ты успел его разглядеть нет проворен сатана пойдем отсюда а то низги не видать они выбрались из подвала взяли на кухне еще один светильник зажгли его и обошли весь дом На них, заслонясь руками испуганно, смотрели разбуженные Кончита, Сильвия и Вероника, спрашивали, что случилось. Анита отвечала, что они с Алексом едва не изловили вредителя, но он, к сожалению, спасся бегством. Последнее соответствовало печальной действительности. Дверь дома оказалась распахнутой, мотылялась на ветру и незапертая калитка. «Ушел», — подвел итог Максимов. «И это худо». Аниту многое удивляло в этом ночном инциденте. Как неизвестный проник в накрепко запертый дом? Как прошел межселков, разложенных во дворе и подведенных к фотографической камере? Откуда знал про подвал и почему полез именно туда? Ответы на все эти вопросы лежали, что называется, на поверхности. Недавнее посещение дома на куличках Доном Ольмасом не шло из головы. И Анита намеревалась еще раз посетить клубничную гостиницу, но на это не хватало времени. Максимов трудился с полной самоотдачей, и его подмастерьем волей-неволей следовало под него подстраиваться. Анита с Кончитой в который раз выволокли во двор Бадью, опростали ее в ров и несли обратно, взявшись за железные ручки. Панический вопль Сильвии заставил их выронить пустую посудину на садовую дорожку. Кончита побледнела. «Что такое?» Сильвия, которая по обыкновению прогуливалась у подножия холма, со всех ног летела к дому, а ее почти с такой же скоростью преследовала одетая в лохмотья, и довольно-таки мерзкая на вид нищенка со спутанными, упавшими на лицо волосами и крючковатыми пальцами, выставленными вперед, будто она собиралась впиться ими в убегавшую девушку. Из перекошенного рта этой гарпии брызгала слюна. Не успели они-то с сестрой опомниться, как Сильвия уже вбежала во двор, прикрыла за собой калитку, но не успела запереть ее на задвижку. Страшная ведьма вломилась, следом и широко раскинув руки, захрипела дурным голосом. — Девочка моя, куда же ты? Иди ко мне, я так по тебе соскучилась! Сильвия бросилась к Аните, спряталась за ее спиной, дрожала, как осиновый лист, бедняжка! Горгона, сообразив, что Сильвия теперь не одна, сменила бег на шаткий неверный шаг, поплелась прямо по траве, продолжая бормотать. — Неужели ты меня не узнаешь? Это же я! Подойди ко мне, дай тебя обнять! В ее глазах, блестевших из-под засаленных прядей, горело самое настоящее безумие, а потом вдруг хлынули слезы. — Что вам надо? — совладав с оторопью, спросила Анита. — Что вы от нее хотите? Чучело в женском, если его позволительно было назвать женским, обличие бессмысленно вперило в Аниту свои замутненные гляделки — Но тут же вновь перевело их на трепетавшую Сильвию и захрипела-загундосила, как старая шарманка. — Иди же ко мне! Почему ты от меня убегаешь? — Поди прочь! — прикрикнула на полуумную кончита и потянулась к стоявшим под стеной садовым граблям. нищенко шагнула по газону раз, второй — И зацепилась босой ступней за потаенные шнуры, которые Максимов, по просьбе Аниты, утром переложил по-другому, не так, как они лежали раньше. Полыхнул электрический огонь, щелкнула фотокамера, и это произвело на вторгшуюся незнакомку магическое действие. Она по-звериному взревела, замахала руками и понеслась вон со двора, высоко вздымая коричневые пятки. Рев сменился жалобным воем, а потом стих. Сильвия хлюпала носом и сглатывала слюну. Видно было, что испугалась. Анита протянула ей свой батистовый платочек. — Кто это был? Вы ее знаете? — Нет. Сильвия отерла платочком лицо и стыдливо высморкалась. — Я ее никогда прежде не видела. — Почему она к вам привязалась? — Не понимаю. Я гуляла, смотрела по сторонам. В общем, все как всегда. Дошла до рощицы. Знаете, та, за которой дорога, что ведет на Мадрид? А эта старуха вдруг вышла из-за дерева, увидела меня и погналась. Старуха? Я бы так не сказала. Ее возраст определить трудно, но я бы дала ей лет сорок-сорок пять. Кони, она из оранжуэца? Нет, — кончито замотала головой. У нас есть свои сумасшедшие, но это не из них. Думаю, приехала из Мадрида, или, что вернее, пришла пешком. Кто бы стал ее подвозить? Да, — согласилась Анита, подумав. «Выглядит очень бедно и... как настоящая умалишенная. Вот именно! Как?» — Загорячила Сильвия. «Я уверена, она только прикидывалась безумной. Она из той своры, которая держала меня в кандалах и хотела убить. Вы ее видели там? Слышали ее голос?» «Не видела и не слышала. Но...» — Сильвия запнулась. «Кому бы еще понадобилось меня преследовать? Ваше заявление не лишено резона». — сказала Анита степенно. — Однако ж, если это новая уловка сеньоры Лусии и ее семейки, то, признаюсь, смысл мне не совсем ясен. Из дверей дома высунулся Максимов, весь черный как служитель ада. — Эй, вы что, заснули? Анита с кончитой подтащили к нему бадью, перевалили ее через порог, и здесь Анита напомнила, что уже второй час. Обычно в это время делали перерыв на обед. Максимов признался, что голоден, как волк, и не прочь перекусить. Обедал он на подвальной лестнице, чтобы лишний раз не мыться и не менять одежду. Вероника приносила ему туда тарелки с едой, матерчатую салфетку и столовые приборы, которые затем едва отдраивала всеми подручными средствами. Сильвия, после пережитого стресса, вызванного явлением приставучей бродяжки, пожаловалась на тошноту и ушла в комнату, чтобы немного полежать. Анита тоже отказалась от обеда, сослалась на возникшую, по неведомой причине головной боли вышла из дома, оставив Кончиту одиноко сидеть за накрытым столом. Голова не болела нисколько, просто Анита надумала воспользоваться паузой и пройтись до той рощицы, о которой говорила Сильвия. Возможно, где-то там все еще обретается ненормальное нищее, Анита и боялась ее, и при этом боролась с искушением еще раз с ней встретиться. Что-то таинственное и притягательное было в этой оборванке, лопотавшей бессвязные речи. Лесок вынырнул из-за холма и по мере приближения к нему накатился, как медленно набежавшая морская волна. А показалась что в зарослях запестрели знакомые отрепья. Нет, не показалось. Нищенка раздвинула ветви и вышла на открытое пространство. Она смотрела на Аниту, а на губах ее играла блаженная улыбка. Анита остановилась. Наития подсказывала — беги, иначе пожалеешь. Произойдет ужасное, лишишься рассудка, попадешь в капкан, погибнешь. Но убегать сейчас, когда, быть может, враг, который столько дней нападал из-под тишка, вот он, прямо перед тобой. Анита не сводила с жуткой женщины глаз, и уже подойдя на расстояние каких-нибудь пяти саженей догадалась, та смотрит не на нее а на кого-то за ее плечом. Смотрит и ждет. Они-то обернулась, чтобы узнать, кто там сзади. Ах, если б так. Она начала оборачиваться, но это движение, достаточно стремительное, было прервано сильнейшим ударом по затылку, после чего она провалилась в бездонную пропасть.